Я сижу в открытом ресторане, островок в Индийском океане. Взволновалась гладь воды, к полудню зной, а в России холодно весной. Рыбаки на лодках корабли, рыба, птицы из волны взлетает, из графина белое вино грациозно кто-то наливает. Я сижу в открытом ресторане, ветер развивает бахрому, платье южного, и мысли тают. Завтра возвращаюсь я в Москву.